12 январь, 9. Убирать в себе чувства астральные нужно. Недовольство, раздражение, гнев и все, чем живет и питается астральный проводник. Без них будет легче и свободнее духу. Астрал, как промежуточная эволюционная ступень, становится затем ненужным. Сбросить ненужную старую оболочку необходимо, прежде чем вырастет новое.